Глава тридцать первая Наша перекличка могла продолжаться долго, если не бесконечно, но вмешался Жан-Пьер. «Руку! Дай мне руку!» — завопил он откуда-то снизу. Я выглянула на балкон и ужаснулась. Большая часть Жан-Пьера была в полете, а за перила зацепилась самая малость — одна рука и несколько пальцев ноги. «Нет, предела жадности человеческой», — восхищенно подумала я, глядя на Жан-Пьера, катастрофически устремившегося к вечности. «Дело в том, что устремлялся к вечности он не один. Даже в такой опасный момент скупердяй Жан-Пьер не решался расстаться со своими до дыр протертыми джинсами. «Давай их сюда!» — протянула я руку за джинсами, но Жан-Пьер достиг крайней точки отчаяния. Он осатанело вцепился в меня, приглашая тем самым в стремительное путешествие с балкона на поросший травой асфальт. Там Рышард давал Жан-Пьеру советы, смысла которых, думаю, сам не понимал. а ужаса я завопила так, что в рамах задрожали стекла. Это, видимо, и разбудило соседа Жан-Пьера. Бедняга столбенел на своем балконе. Мы с ним в два счета вытащили Жан-Пьера, причем вместе джинсами, которые он так и не выпустил из своих цепких рук. Когда я возымела возможность вернуться к разговору с Казивижем, отношения наши были уже не те, что минуту назад. «Муза, кто там кричал?» — строго спросил мой любимый без тени любви. Жутко не хотелось тратить драгоценное время на всякую ерунду, поэтому я ограничилась полуправдой. «Кричал сосед», — сказал я, поскольку сосед действительно в тот момент кричал на Жан-Пьера. Точнее, он неистовым тоном задавал Жан-Пьеру вопросы. «Кто будет ремонтировать мне перила? И кто будет восстанавливать штукатурку, отвалившуюся в процессе вашего восхождения?» «А где мой друг?» — очень некстати поинтересовался Казимиш. «Он здесь, рядом, в спальне», — с присущей мне искренностью ответила я. Жан-Пьер действительно был уже в спальне. Он поспешно закрывал балконную дверь, чтобы не слышать вопли соседа. Казимиш, судя по всему, заподозрил неладное. «Если кричал сосед, тогда почему я слышал твой голос?» — спросил он до обидного недоверчива. Пришлось признаться. «Я тоже кричала». «Почему?» — захотел знать Казимиш. Пришлось отмахнуться. «Долго рассказывать». «А я не спешу, рассказывай». «Кстати, Жан-Пьер далеко?» «Я рассказала, он рядом». «Чем он занимается?» «Жан-Пьер надевает джинсы», — честно призналась я. Наступило молчание. Я поняла, что нас не разъединили, лишь по сердитому сопению Казимежа. Наконец он строго спросил. «Вы там одни, в этой спальне?» «Ну, в общем, да», — уклончиво ответила я. «Что значит «в общем»? Сосед на своем балконе так вопит, так орёт В общем, трудно сказать, что нас всего двое. Кстати, ты тоже здесь, с нами, то есть со мной». — Следовательно, мы с Жан-Пьером уже не одни, — успокоила я Казимежа. Но он почему-то взбесился. — Значит, я помешал вам. Теперь ясно, почему ты так долго не брала трубку. Я возмутилась. — Знаешь что, Казя, порой ты не сносен. — Почему ты не брала трубку? — Потому что твой друг — болван. Он сломал ключ. Мы лезли через балкон соседей все то время, пока ты звонил. «Теперь сам посуди, что легче, лезть с одного балкона на другой, а здесь, между прочим, восьмой этаж, или держать трубку возле уха и ждать?» «Жан-Пьер живет на четвертом», — яростно уточнил Казимеш. «Ага, значит, шлепнись я всего лишь с четвертого этажа, ты был бы не против. Я правильно тебя поняла?» «Муза, что ты говоришь?» «А что ты говоришь?» Жан-Пьер наконец-таки совершил чудо. Он проник в свои узкие джинсы, в которые, я так думала, можно попасть только с мылом. «Опять ругаетесь?» констатировал он, мужественно втягивая живот в попытке застегнуть молнию. Я ошпарила его взглядом и прошипела. «Ругаемся из-за тебя!» «Я тут при чем?» — опешил Жан-Пьер. «Черт тебя дернул надевать эти джинсы! Казимежу это почему-то сильнее всего не понравилось!» «Думаешь, ему было приятнее, если бы я стоял рядом с тобой без штанов?» — удивился Жан-Пьер и, отбирая у меня трубку, добавил. «Вижу, с ума вы сошли от любви!» Я плюхнулась на диван и закрыла руками лицо, пылающее от обиды и гнева. Мне было совсем неинтересно слышать, о чем они там говорят, тем более, что говорили они все равно по-французски. Уж с жан Казимеш ругаться не стал. Это было заметно по радостной физиономии Жан-Пьера. Она просто излучала счастье. «Вот они какие, эти мужчины! Почему Казимеш не спросит у друга про джинсы?» «Иди, хватит дуться», — вспомнил обо мне Жан-Пьер, наговорившись досыта с Казимежем. Я схватила телефонную трубку и выразительно шмыгнула носом, давая понять, что меня довели до слез. Насколько помню, на Казимежа это действовало безотказно в старые времена. Подействовало и сейчас. «Муза, прости, я ж тебя люблю», — сообщил он царственным тоном. «Я тоже», — выразила солидарность и я, чем рассмешила Казимежа. «Что тоже? Тоже любишь себя?» — спросил он. «Нет, это невозможно. А я еще гадала, почему мы расстались. Теперь понятно, что помешало нашему счастью, его вздорный характер. И это в то самое время, когда я приготовилась быть сущим ангелом. Когда же он начнет говорить о главном, о нашей свадьбе?» Я пригрозила. «Сейчас положу трубку, и больше ты никогда не услышишь меня». И попала в самую цель. «Муза, ни в коем случае!» — испугался Казимеш. «Я люблю тебя. Ты можешь приехать ко мне?» «О, вот это дело!» «Конечно могу! Выезжай прямо сегодня! Или, черт возьми, я умру!» Я послала ему упрек. «Как же ты, черт возьми, не умер за эти два года, что мы не виделись?» «Вспомнить страшно!» — проникновенно воскликнул Казимеш. Я вынуждена была восхищенно подумать. «Подлец! Но как он красиво врет!» «И мне страшно вспомнить, как эти два года жила!» Пожаловалась я, имея в виду развод с тунеядцем четвертым мужем. Казимеш все понял по-своему. — Так зачем же нам и дальше страдать? — спросил он. — Почему не воссоединить наши любящие сердца? — По-моему, он надо мной издевается. — Не удивлюсь, если я не ошиблась. Я вяло уже согласилась. — Давай воссоединимся. — Значит, ты выезжаешь сегодня? — Я задумалась. — А почему не сегодня? Париж изрядно надоел со своими сараями. Вот куплю трубку, и можно отчаливать. Ведь мужик сигары намекал на свободу действий, Так почему я не пользуюсь этой свободой? Едва Казимиш узнал, что я выезжаю немедленно, он потребовал к телефону друга Жан-Пьера. От неожиданности я просьбу выполнила. С минуту они о чем-то по-французски болтали, после чего Жан-Пьер спокойненько повесил трубку и, подмигнув мне, сообщил, «Он целует все твои пальчики». «Ха! Вот это номер! Кто женщина, тот поймет, что я имела в виду». «Только про пальчики ты говоришь, — возмутилась я». «А куда должна приехать для этого, он тебе не сказал?» «Нет», — весьма беспечно осознался Жан-Пьер, — «а тебе?» «И мне не сказал? Он так жаждет встречи, что забыл сообщить, где эта встреча должна состояться». Я уже гневалась вдохновенно. Я выходила из берегов, носилась по комнате с острым желанием разгромить телефон, балкон, посуду, кое-что из мебели и уж, конечно, все люстры. Жан-Пьер, как это водится за мужчинами, порядком струхнул. — Давай подождем, — робко предложил он. Казимеш наверняка опомнится и позвонит. Мысль неплохая. Я плюхнулась на диван и опять закрыла ладонями пылающее от гнева и обиды лицо. — Что за насмешник мой Казимеш? Что за насмешник? Если не позвонит, никогда ему не прощу, потому что сердце мое уже сейчас рядом с ним. Оно уже билось в такт его сердцу, каменному и жестокому. Так бесчеловечно обманывать, так обманывать — Казимеш не позвонил. Мы ждали час, другой. Он не позвонил. Я приросла к дивану, хотя мысленно готова была бежать искать его хоть на краю света, используя в качестве компаса свое сердце. Лишь чувство собственного достоинства останавливало меня. Куда мчаться, я абсолютно не знала.